Глава 7 Тео положила в рот еще один кусочек тушеного мяса. Рядом тщательно с усердием работала челюстями старуха, перемалывая жесткую говядину в питательную массу. Чуть дальше уныло ковырялся в тарелке Герберт. Повариха обладала поразительным умением превращать любое блюдо в унифицированный набор жиров, белков и углеводов. Вроде бы насыщает организм, но удовольствия от еды никакого. С другой стороны. Может, все совершенно иначе? Может, стартовый набор продуктов так плох, что безвкусное рагу на тарелке — это вершина поварского таланта, а без него все было бы в разы ужаснее? Сегодня говядина особенно хороша. Громогласно провозгласила госпожа Альбертина, и Теус Гербертом многозначительно закивали. Да, хороша, чудесно, необыкновенно тонкий вкус. Что у нас с наймом работников? Старуха перевела взгляд на Герберта, тот равнодушно повел плечами. Нужно восстанавливать второе крыло дома. И если фундамент сползет еще дальше, стена треснет. За те деньги, что мы предлагаем, строители не найти. Могу взять в банке контрактных. Но вы же знаете, бабушка, что будет в итоге. Мы потратимся на договор, а потом все равно придется нанимать нормальных работников, чтобы сделали фундамент и починили то, что сломали контрактные. Так проследи за ними. Ты же умеешь общаться с контрактными. Благодарю за доверие, бабушка, я прилагаю все усилия. Но как бы я ни усердствовал, вынуждая контрактных работать тщательно, я просто не знаю, что именно они должны делать. Мои знания о фундаментах ограничиваются тем, что фундаменты должны быть. Поэтому нам нужен как минимум один профессиональный строитель, который определял бы направление работ. А это, повторюсь, деньги, которых сейчас нет. Тео молча поворачивала голову от одного собеседника к другому у нее были некоторые соображения по поводу того, как сэкономить деньги. Не так давно Тео ознакомилась с концепцией использования контрактных. Она была до смешного проста. Люди, не вернувшие вовремя крупную суду, получали выбор – полная конфискация имущества в пользу банка, каторжной работы за воровство или контракт. Банкрот мог отработать долг, естественно, за минимальную помесячную оплату и с минимальными же правами. Банк предоставлял контрактных, в срочную аренду. Любой желающий мог заключить договор, получив необыкновенно дешевого наемного работника. Правда, квалификация у контрактных была чудовищно низкая, а мотивация к труду нулевая. Нормальные люди с достаточными востребованными профессиональными навыками либо не берут неподъемные кредиты, либо вовремя их возвращают. Тео не питала никаких иллюзий по поводу несчастных обанкрутившихся страдальцев, но даже неквалифицированный ленивый работник это все равно работник. Можно взять несколько контрактных, потом передать их в субаренду на стройку. Неофициально, конечно. Строители получают бесплатную рабочую силу, дювали квалифицированного консультанта-прораба. Все довольны, кроме контрактных. Но эти-то в любом случае недовольны, поэтому какая разница? Схема была настолько очевидна и проста, что Теу чуть было не вывалила ее на голову поглощенных дискуссий собеседников. Уже открыв рот, Теодор опомнилась и сунула в него ложку с рагу потому что, как там писал Герберт, эта пустоголовая думает только о танцах и кавалерах. Вряд ли первоначально владелец этого тела интересовалась банками, договорами и левыми схемами найма. Она просто не мыслила такими категориями. А значит, и Тео должна была молчать. Осененно-внезапным осознанием Тео медленно зачерпнула ложкой густой соус. Ощущение было такое, как будто она шла по стройке а рядом в паре дюймов от головы просвистел кирпич. В этот раз все обошлось, а в следующий — завтра, послезавтра. Рано или поздно наступит день, когда Теодора выдаст себя. Скажет что-нибудь такое, что невозможно будет объяснить амнезией или нервным расстройством, и тогда, тогда Герберт ее сожрет. Прямо как в старом добром сфджи Шаг влево, шаг вправо, и косточки оступившегося обгладывают пираньи. «А, кстати, бабушка, а почему у нас второй месяц нет поступления с Кинси?» Герберт отпил из бокала воду, странно двинув челюстями. Тео подумала, что кузен пытается смыть с языка восхитительный вкус тушеной телятины. «Вот, это еще одна проблема, о которой мы должны поговорить. Теодора, девочка моя, мы тебя не наскучили». Старуха перевела на нее прицел водянистых глаз. «Ну что вы, бабушка, это очень занимательно». Мило улыбнулась Тео. Сохраняя на лице доброжелательно придурковатое выражение, я хочу быть в курсе всех наших дел. Очень похвальное начинание. Я рада, что ты переросла в свои ветреные увлечения. Старуха величественно качнула головой, а Герберт раздраженно поморщился. Так что, Скинси? Он поспешно перевел разговор в прежнее русло, обрывая похвалу Теодоре. Наш съемщик пропал из города еще три месяца назад. Как пропал? Обыкновенно. Собрал все свои вещи, часть наших, и съехал, не оставив обратного адреса. Госпожа Дюваль говорила размеренно и спокойно, и только каменно напряженный рот выдавал крайнюю степень ее раздражения. Перед отъездом этот мошенник взял плату вперед со всех клиентов, которые согласились ее дать. Так что теперь мы должны половине Кенси. Почему мы? — изумилась Тео. — изумил Занимал-то съемщик? — Потому что съемщик, господин Туро. — Работал по нашему патенту. — В Кенси, милая моя, я выкупила патент городского мага еще двадцать лет назад. Там же оборудовала и жилье, и рабочее место. Теперь мы сдаем патент в аренду за тридцать процентов дохода. Но формально обязательства перед городом наши. Следовательно, долги господина Туро тоже ложатся на нас. Старуха держала ношевилку так, словно готова была вонзить их в глотку злокозненному господину Туро. — И что же мы будем делать? Герберт держался намного спокойнее. Еще бы. Деньги уплыли из бабкиного кошелька, в крайнем случае из наследства Тео, но сам Герберт в любом случае ничего не терял. «Пока не знаю. Кто-то должен поехать разобраться с делами, погасить долги и найти человека, который будет выполнять работу городского мага. Кинси уже две недели без штатного волшебника. Еще недели городское казначейство начнет начислять нам пеню». Старуха замолчала, тяжело глядя на Герберта. Тот, опустив глаза в тарелку, меланхолично ковырял ложка рагу и явно не собирался говорить того, что раздраженно ожидала старуха. Это был шанс, тот самый, один-единственный, уникальный шанс сбежать из-под пристального надзора Герберта. Тео набрала в грудь воздуха, как перед прыжком в холодную воду. «В Кинси могу поехать я», — предложила она. «Что? Как это ты?» «Впервые ты увидела, как на гранитном лице госпожи Дюваль проступает совершенно детское изумление?» «Обыкновенно. Я совершеннолетняя, закончила академию и не имею никаких обязанностей в доме. Почему бы мне не поработать в Кенси, пока вы не найдете подходящую замену?» «Но ты ведь почти ничего не помнишь», — покачала головой старуха. «Как же ты будешь работать?» «Вероятно, никак, но вам ведь и не нужно, чтобы я работала. Насколько я понимаю, в Кенси должен быть городской маг». Так вот она я, квалифицированный маг с дипломом Академии Рейшиха. «Хм, в этом есть смысл», — поддержал Теодору Герберт. Старуха возмущенно возрилась на него, потому что предложение было абсурдным. Это понимала Тео, это понимал Герберт, и это отлично понимала старуха. Девушка, до конца не оправившаяся от тяжелой болезни, не может ехать одна в незнакомый город. Если бы Тео не нужно было любой ценой сбежать от внимания Герберта, она в жизни бы не предложила такой бред, но ей было нужно. А Герберту было нужно, чтобы она убралась как можно дальше. Поэтому он подыграл Теодоре, достраивая картину до более-менее логичной. Кенси расположен на берегу моря. Там восхитительный климат, чудесная природа и невероятный воздух. Не сомневаюсь, что Теодоре это пойдет на пользу. Две-три недели под южным солнцем, прогулки, фрукты — это намного лучше, чем дышать здесь сыростью и туманами. Я уверен, проведя лето в Кенси, моя дорогая сестра восстановит и здоровье, и память. А местные жители уж как-нибудь обойдутся без услуг штатного мага. Все равно в этой дыре никогда и ничего не происходит. Ты думаешь...» Нахмурилась госпожа Альбертина. «Нет, если Тео будет только формально числиться магом, при этом не выполняя никаких обязанностей. Дом совершенно пригоден для жизни. Я была там полгода назад. Очаровательное старое здание, такое живописное». Ну и слуги, нужно организовать надежный эскорт. И если поедет Мэри, из этого действительно может кое-что получиться. — Нет! — охнула Теодора, но под удивленными взглядами собеседников тут же сбавила обороты. Мэри, конечно, очень надежна, и она замечательно обо мне заботится, но Мэри — женщина, а в дальней поездке разумнее полагаться на мужскую силу. А еще Мэри стучит Герберту, кто угодно, только не Мэри. — Но у нас нет слуги-мужчины. «У нас есть контрактный», — Тео умоляюще посмотрела на Герберта. «Этот юноша выглядит достаточно сильным и выносливым. Кузен, дорогой, ты же отпустишь его, правда?» «А еще этот юноша выглядит слишком тупым, чтобы уметь писать. И вряд ли так близко знаком с госпожой Теодорой, чтобы замечать странности в ее поведении». Герберт пожевал губами. Тео буквально слышала, как вертятся шестеренки у него в мозгу. Согласиться и лишиться возможности шпионить за Тео, Или решительно отказать, с риском, что Теодор останется дома, все глубже вгрызаясь в сердце и в кошелек любимой бабушки. Ну же, давай, давай, хочешь ты это наследство или не хочешь? Вот он твой шанс, Герберт, решайся. Может быть, повариха? Да, она же совсем ветха. Это мне придется помогать несчастной старушке, а не наоборот. Но мы можем нанять кого-нибудь достаточно квалифицированного. Задумчиво протянул Тео, и Герберт вздрогнул. Мысль о том, что бабка снова будет оплачивать фоноберий кузина, подействовала на него, как пинок в задницу. Но зачем же нанимать? Контрактный действительно довольно выносливый парень. Смирный, послушный, за женщинами не волочится, не пьет. Ума, правда, великого, но тем лучше. Будет делать, что сказано, а большего отслуги и не требуется. Бабушка, так что, вы согласны? Альбертина Дюваль посмотрела на Тео, на Герберта снова на Тео. «Ну что ж, пожалуй, согласна. Пусть Тео съездит на пару месяцев к морю. Не вижу в этом большой беды. А если что-то пойдет не так, Теодора, дорогая, не забывай. Ты в любой момент можешь вернуться». «Спасибо, бабушка!» — воскликнула Тео, скрывая за радостью облегчение. И такое же облегчение увидела на лице Герберта. Он улыбался Теодоре совершенно искренней, теплой и счастливой улыбкой впервые за время их знакомства. «Пошла вон, дорогая!» Конечно, милый, с радостью. Гармония в отношениях – это важно.